Эпилог, в котором, наконец, все счастливы. Побережье, пальмы и легкий бриз. Я хоть и всю жизнь прожила на земле, но океан видела впервые. Крики птиц, шум волн, шепот песка. Все такое реальное. Выйдя из магнакара, вдохнула полной грудью. Соленый ветер целовал губы. Как здорово! «Я тоже так хочу», — прошептала Тиси. Взглянув чуть в сторону, я сразу поняла, о чем она. «Майки! Целая арка из этих прекрасных цветов. Под ней в белоснежном костюме тройки стоял мой уже муж. Собранный, серьезный. Айзик был на себя не похож. «А в майке он мне все равно больше нравится», — шепнула Яким. «А вот только ему об этом не вздумай говорить». «Прошипела она в ответ. Я ему костюм два дня подбирала, уговаривала, убеждала, что тебе неудобно будет, если он появится просто в брюках и рубашке». «Я гляжу на Дика, ты повлиять не смогла», хмыкнула я, рассматривая нашего здоровяка. Брат моего мужа стоял рядом с ним в рубашке на выпуск «Дикой расцветки». Ким только вздохнула. «Так, мужчину мне не портить!» командным голосом выдала Тиси. «Мне нравится этот креатив, эта необузданность!» Я лишь поджала губы. «Молчи!» — умоляюще шикнула на меня Ким. Хоть Теси на него клюнула. Хорошо, что ей обаяние не вмонтировали, а то быстро бы сбежала, ощутив аромат его вечно раскиданных по комнате носков. Хрюкнув, я снова смолчала. Пойдем, сестричка!» Маркус взял меня под руку и повел вперед, прямо по белоснежному песку. «А почему ты мне не сказал о том, что обнаружил при обследовании?» — шепнула я. «Кто сдал? Ан? Маркус обернулся на нашего друга. «Так еще и он знает?» «Нет, ну это уже сговор получается». «Я все всегда знаю», — прилетела мне в спину от друза. «Ага, а я не знаю», — всполошилась Ким. «А о чем я должна знать?» «Обследование!» — Тиси зависла. «Беременность? Ух ты! Малыш!» «Лидия, ты беременна!» Вопль Ким разнесся по пляжу. «Так дайте ей спокойно выйти замуж, а все остальное завтра», — рявкнул Мари. «Ты станешь дядей!» — я легонько толкнула его плечом. «О, поверь, я это дело уже отпраздновал!» «Сам на сам?» — нахмурилась я. «С твоим мужем, конечно!» На его лице появилась хитрющая улыбка. И за мной снова раздалось за спиной от довольного Ана. Все собрались, шикнула Тиси. Там уже Кир нервничает!» Мы сделали серьезные лица и молча пошли вперед. Мои мужчины ждали меня у алтаря. Остановившись, я улыбнулась Киру. Он держал на поводке Мумрика. Кот не понимает, чего вообще все собрались. Пристально поглядывал на летающих чаек и дергал хвостом. Переведя взгляд на Айзика, я забыла, как дышать. Столько нежности и любви было в его глазах. Я отдаю тебе, Лоу, самое дорогое, что у меня есть, торжественно произнес Мари, под пышная арка из маков. Надеюсь, ты понимаешь, насколько она бесценна, насколько прекрасна. Она любима, Дигри. И желанно. Айзик повернулся и кивнул моему брату. Я обещаю тебе заботиться о ней, уважать, баловать, окружать теплом и уютом. К тому же тебе нечего переживать, ведь я отдал тебе самое ценное, что было у меня. И он подмигнул Ким. Мари хмыкнул, а затем, взяв мою ладонь, вложил ее в ладонь Айзика. Лучшего мужа для своей сестрички я и пожелать не мог. Не обижай ее даже словом. На глазах брата выступили слезы. Я и представить не могла, насколько близко к сердцу он все принимал. «Мари», — тихо произнесла я, — «никуда я от тебя не денусь, всегда буду под присмотром». «И все равно пусть ценит», — проворчал он и отошел на шаг. Подняв мою ладонь, Айзик коснулся губами пальцев. «Я люблю тебя, Лидия Лоу. Ты мое сердце». В его глазах заплясали чертики. «И в одном ты права. Глаз, чьи ты, Дигри, не спустим, будут у нас на виду». Засмеявшись, я взглянула на регистратора, стоящего рядом с алтарем. Через несколько минут мы произнесли друг другу клятвы верности и любви, а заодно и прикупили нашему мальчугану новый паспорт. Кирен Лоу был весьма доволен, получив его. На следующий день. Зайдя на мостик, я покосилась на сидящего в кресле Маркуса. Обычно здесь было куда оживленнее с утра. Брат обернулся и кивнул мне на кресло рядом. Ким сказала, ты зовешь. Хочу, чтобы ты посмотрела со мной новости. Новости? Я приподняла бровь. Там есть что-то интересное для меня? Садись. Он снова кивнул на кресло и нажал клавишу на пульте. На большом экране появился новостной канал. Добрый день! В студии ЕМН Эл Джо Капринский и Эдвард Гаремский. Новость дня. Вчера на парковке Элистрон-хауса был убит разорившийся владелец рухнувшей корпорации Льюис Элистрон. Напомним, после просочившейся в прессу информации о его прямом участии в экспериментах на станции Icon 13 и сокрытии инфакта факта обнаружения там неизвестной формы жизни, было возбуждено уголовное дело. Льюису Элистрону грозил реальный тюремный срок. Элджо, хочу напомнить нашим зрителям, что этот человек не просто сознательно подделывал биологические экспертизы, но и послал собственную дочь на смерть. Напомним, что Лидия Элистрон погибла во время взрыва на станции. Взрыва, который организовал ее родной отец. Да, Эдвард, доказательств этому было предоставлено немало. Перед самой смертью Лидия Элистрон успела отправить всю информацию не кому-нибудь, а в СМИ, зная, что здесь не станут скрывать факты. Что ж, кто бы ни заказал убийство этого человека, мотивы его ясны. Месть. Уж слишком много смертей на совести у господина Элистрона. На экране появилось изображение такой знакомой мне парковки. Та же стальная дверь, темные панели. Я даже знала, с какого угла снимала камера наружного наблюдения. Дверь открылась, и вышел отец. За ним мам Лиза. Она что-то говорила, жестикулируя, и вдруг вспышка. Мужчина пошатнулся и рухнул на пол. Мам Лиза заверещала, заляпанная брызгами его крови. Я малодушно отвернулась. На мои плечи легли тяжелые ладони мужа. «Я не повторяю ошибок других, Лидия», — тихо, но четко проговорил Айзик. «Я не оставляю врагов за спиной. Так нам всем будет легче жить». «Да, это слишком милосердно. Да, стоило бы его помучить, но...» «Я не хочу выходить из корабля и постоянно оборачиваться». Хочу крепко спать, а не пробивать по ночам у падальщиков и по каналам федералов, они ищут ли нас. Элистрон получил свое. Пусть легкая смерть будет ему прощальным подарком. У нас будет малыш, и вашу с Маркусом судьбу он не повторит. Исполнители-падальщики, найти их невозможно. Все концы в воду. Сглотнув, я ощутила легкую горечь. И в то же время такое облегчение. Вот теперь действительно все. Можно ставить точку на своем прошлом и двигаться вперед. Маркус взял мою ладонь и крепко сжал. Улыбнувшись, я стиснула его руку. Теперь у нас с ним было будущее, светлое и безопасное, счастливое. То, которое этот мужчина отнял, забрав жизни наших родителей. Книгу озвучила Евгения Осинцева.